Диукс, я сержант, отозвался самый крупный Гамбльд, рыжеватый, шестифутом ростом, зеленоглазый, со шрамом на левом ухе. Он или она, рассеянно подумала Бренди. Половую принадлежность Гамбльтов постороннему определить было трудновато. К тому же, согласно статистике, на военную службу охотно поступали. особи обоих полов. Бренди решила, что гамбольтов он и различия должны волновать куда больше, чем ее. «Добро пожаловать на борт, Дьюкс», — сказала она. «Гарба?» «Я, сержант», — это звался второй гамбольт. Его голос из динамика транслятора прозвучал нежнее, пожалуй, даже женственнее, да и прозвище соответствующее. Хотя единственным, что отличало этого Гамбальта от остальных, было его чуть более хрупкое телосложение. Шерсть у Гарба была темная, почти черная. Под ней проглядывал более светлый подшерсток. «Добро пожаловать в рот у Гарба! Руб!» «Здесь, сержант!» — отозвался третий Гамбальт, уступавший дюксу ростом всего несколько дюймов. но при этом имевший еще более внушительную мускулатуру. Шерсть у Руба была серая, на скулах пряди были чуть длиннее, а глаза у него вроде бы были чуть больше, чем у двоих его собратьев. И голос у него звучал, пожалуй, чуть игривее, хотя это могло объясняться и фокусами транслятора. «Добро пожаловать на борт», — повторилась Бренди. «Убивец». «Есть такой!» — лениво откликнулся приземистый представитель рода человеческого, бритоголовый и гнусавый. Между прочим, его пол определить было тоже затруднительно. Вот этот был как раз из-за разряда новобранцев, к которым Бренди было не привыкать. — В следующий раз отвечай так. — Есть такой, сержант! Понятно, убивец. Так оглушительно рявкнула Бренди, что новобранец вздрогнул и промямлил что-то наподобие верного отзыва. Бренди кивнула. Впереди у нее была уйма времени для того, чтобы посвятить новеньких в тонкости воинской дисциплины. Пока же главное было показать им, кто в доме хозяин. Бренди зачитала следующее имя в списке Каменюка. В списке значилось еще с десяток новобранцев, и все не прибыли, вот только, к сожалению, никто из них не произвел на Бренди столь же благоприятного впечатления, как Гамбальты. Дочитав список до конца, сержант вернулась к Армстронгу и доложила Все новобранцы на месте, лейтенант. Перекличка закончена. «Отлично!» — кивнул Армстронг, но не успел он произнести следующее слово, как ему помешали. «Позвольте с этим не согласиться, Серж!» — прозвучал чей-то глубокий грудной голос. «Я точно такой же слушающий этой роты, как и все прочие. Ты, между прочим, прибыл сюда по самому, что ни на есть личному». приглашению капитана. Бренди обернулась и увидела перед собой полноватого мужчину с черными длинными напомаженными волосами зачесанными назад замысловатым кокком. Глаза незнакомца прятались под непроницаемо черными очками. Как и все остальные новенькие, он был одет в черные, вот только его комбинезон. — Да, пожалуй, покрой еще более вольный, нежели тот, что был, вопреки уставу, позволен шутом в роте Омега. А уж в расхлябанной позе и вальяжной ухмылочке новобранцы и вовсе ничего военного не было. Неловкую паузу прервал лейтенант Армстронг. Он вытянулся во весь рост и возгласил. «Если вы получили назначение в роту Омега, встаньте в шеренгу вместе с остальными и докладывайте по форме. Тут у нас легион, если вам, конечно, известно, что это значит». «Господи, да мне ли этого не знать?» — воскликнул незнакомец. Пристроился рядом с Гамбальтами, встал более или менее ровно и изобразил довольно сносное подобие салюта. Преподобный джордан Найрес для прохождения службы явился, сэр. Но все вы можете звать меня просто Прэп. че? Начала было Бренди, намереваясь преподнести взорвавшемуся новобранцу урок хороших манер. Но ее прервал капитан. «Погодите, Бренди, преподобный!» Лицо Шутта озарилось радостной улыбкой понимания. Он протянул Айресу руку. «Ну, конечно, вы капеллан!» Я посылал прошение в главный штаб о том, чтобы нам прислали капеллана. «Добро пожаловать в роту Омега!» «Капеллан?» — недоуменно переспросил Армстронг. и уставился на преподобного. — Я совсем забыл о таком прошении. А в депешах из главного штаба об этом ничего не было. Боюсь, мы оказались не вполне готовы к вашему прибытию, преподобный Айрес. Прошу прощения. — Подумаешь, ерунда какая! — добродушно махнул рукой капеллан и вернулся в прежнюю расхлябанную позу. — Да вы не удруждайтесь особо. «Зовите меня просто преп, лейтенант, и чем меньше будет базара по поводу моего появления, тем оно и лучше. Я сюда служить притопал, как и все прочие». «Вот это верно!» — поторопился вставить шут. «Ну, а теперь нам всем пора отправиться в верный шанс, где вы познакомитесь с вашими товарищами». и приступите к несению службы. Обещаю, служба у нас покажется вам чрезвычайно интересной. — А мы потому и сюда и напросились, — заметил самый рослый из Гамбальтов дюкс. Пожалуй, выражение его морды могло бы сойти за усмешку, если бы не длиннющие и острющие клыки. «Отлично! Тогда вперед!» — скомандовала Бренди. «За мной в колонну по двое шага! Мердж!» Новички роты Омега забросили за плечи свои вещмешки и отправились следом за Бренди, лейтенантом и капитаном к выходу, мимо выстроившихся в очередь у таможенной стойки любопытных туристов. У выхода из терминала... Их поджидал аэробус, который должен был доставить их к месту назначения, казино и гостинице в одном лице. Верный шанс. Новобранцы быстро погрузили вещь в мешки и расселись по сиденьям. Аэробус без помех, движение было не особо оживленным, взмыл ввысь. Ни новобранцы, ни их командиры, ни туристы, которых, само собой, куда больше интересовало, как бы поскорее добраться до казино да потратить привезенные с собой денежки, не заметили маленькую фигурку в черном, которая, крадучись, следовала за новобранцами до самого аэробуса, а когда тот взлетел, последовала за ним пешком, предусмотрительно держась подальше от края тротуара и вообще всеми силами стараясь остаться незамеченной.